Ветры. Утром погода раскопризничилась. Высокая вода спала. Однако небо потемнело, и тяжёлые тучи многообразных оттенков от серебристого до почти чёрного неслись в вышине, гонимые резкими порывами ветра, налетавшего с разных сторон. В доме дребезжали оконные стёкла и гудели сквозняки, заглушаемые негодующим хором престарелых балок. исполневших кантату из скрипов и стонов. Я наскоро позавтракал и, собрав сумку, отправился в больницу, рассчитывая перед отъездом в аэропорт проведать Чинту. Из дома я вышел около 9. На окрестных улицах бригадами мигрантов убирали мостки и сметали тину, нанесённую потопом, оскальзываясь На мокрой мостовой я то и дело прятался в нише магазинных входа, пережидая внезапные порывы ветра. В одной из таких остановок я услышал возглас на бенгале: "Кона динде кинай!" Ничего себе. И в следующее мгновение вYardе от меня грохнулся и вдребезги разлетелся цветочный горшок, сорвавшийся с балкона. В обычный день я бы добрался до больницы за 15-20 минут. Однако нынче После получаса ходьбы одолел лишь 2/3 пути. Я пересекал маленькую площадь, когда вокруг забарабанило и что-то холодное принялось шмякать меня по спине, плечам и голове. Сапнув себя за шею, я ощутил в руке градины. Я перебежал через площадь и укрылся под маркизой кафе. Вместе с моими соседями по убежищу я изумлённо взирал на ледяной дождь, молотивший по витринам, в которых уже появились трещины. Потом кто-то крикнул: "Осторожно!" И я, подняв взгляд, увидел, что маркиза, полная льдинок, опасно провисла. Я успел отшагнуть в сторону, прежде чем лопнувший навес изверг лавину градин. Ледяной обстрел прекратился так же внезапно, как начался. Выглянуло солнце. Тающие градины испускали пар, И сквозь это дрожащее марево, подобное миражу, я, наконец, продолжил свой путь в больницу. Медсестра проводила меня в палату, где Чин-то сидела в кресле каталки. Левая нога ее от ступни до колена была в гипсе. Я думал, подруга моя в одиночестве. Но едва мы расцеловались, как она показала мне за спину. Твой приятель тоже меня навестил. В кресле застенчиво улыбался Рафи. Утром сестра сказала, что обо мне справляется какой-то юный бенгалец. Я велела его впустить, и мы стали беседовать. Его итальянский, на удивление, неплох. Чинта помолчала, поправляя не спадающие волосы. — Ты, наверное, весь в делах? Рафи говорит, ты отправляешься в морскую экспедицию. — Ну, — это громко сказано, — я обижена, Дина. «Почему ты не пригласил нас с Рафи?» «Что за вопрос?» — воскликнул я. «Вы оба в больнице. У тебя нога загипсована. Как ты поедешь?» «Да и зачем вам это?» Чинта погрозила пальцем. «Ты прекрасно знаешь, почему Рафи хочет поехать. На той лодке с беженцами его... Бенемата?» «У меня же иная причина. Интересно, какая?» «Я получила знак». «Что за знак? Откуда?» Чин-то театрально закатило глаза. «Из легенды об оружейном купце. Тебя, конечно, порадует, что мы с Рафи разгадали последний ребус в этой истории». «Какой еще ребус?» «Тот, что ближе к финалу». «Купец покидает Венецию, но становится пленником пиратов. Как ты помнишь, его везут на остров, чтобы продать в рабство. Однако происходит чудо». морские и небесные твари его освобождают. Да, помню. А название этого острова помнишь? Конечно, Цепной остров. Произнеси на бенгале. Shikol Dip. Вот тебе и разгадка. То есть, не понял я. В чём разгадка? Арабское название Сицилии Сикилия. И, на мой взгляд, созвучность со «Скихол» отнюдь не случайна. Фонетика слова изменилась в результате из устной передачи легенды, я уверена. Купца везли на Сицилию, когда вмешалось чудо. И сейчас именно туда направляется судно с беженцами. Я не поверил своим ушам. Проще говоря, ты хочешь... увидеть, как повторится тот эпизод легенды. Чинта рассмеялась. Кто его знает, что там произойдёт. В любом случае я не упущу возможности всё увидеть собственными глазами, не сомневайся. Тем более, что сам-то ты едешь. Но не я нанимал катер и не мне решать, кто войдёт в число пассажиров, возразил я. Я в курсе, дорогой. Рафи помог мне связаться с синьорой Лубной Алам. Она сказала, что будет рада принять нас в состав экспедиции. Чинта озорно улыбнулась. Героиатно свою роль сыграл и мой внушительный вклад в её подготовку. "Похоже, ты всё продумала", сказал я беспомощно. "Именно так, дорогой", кивнула Чинта. "Всё устроено. Мы с Рафи тоже едем". Я жёг парня взглядом. Твоих рук дело вовсе нет. Рафи помотал головой, но было видно, что он чрезвычайно собой доволен. Ловкость, с какой он меня обошёл, впечатляла. Однако это не помешало мне предпринять последнюю вялую попытку переубедить Чинту. Ты посмотри, что творится за окном. По дороге сюда я попал под град. «Да, уж самая погода, чтобы разгуливать в кресле-каталке. И потом, как тебя доставить в аэропорт?» «Не бери в голову, дорогой. Все предусмотрено». Чин-то потрепало меня по руке. Мой приятель-главврач заказал водное такси, оборудованное инвалидным креслом. «И в микроавтобусе, что повезет нас из аэропорта в Маргеру, тоже есть все необходимое. Не волнуйся. Мы и я особенно». Поедем со всем возможным комфортом. Из-за переменчивой погоды и резкого ветра, гулявшего в лагуне, дорога в аэропорт заняла времени больше, чем ожидалось. Водителей водных такси призвали к максимальной осторожности, поскольку с утра уже произошло несколько аварий на каналах и шоссе. К счастью, ни один рейс не был отменен, и мы прибыли в аэропорт, когда... Лубна, Палаш и Пия уже уселись в микроавтобус, а Гиза и ее группа из четырех человек загружали в багажник киноаппаратуру, спальные мешки и коробки с бутилированной водой и разнообразным провиантом. Сразу стало ясно, кто тут главный. Гиза выглядела весьма авторитетным руководителем, несмотря на розовые пряди под стать цветным стеклом очков и манеру траторить. Она тотчас распорядилась, чтобы кресло-каталку «Чинты», Надёжно закрепили в салоне автобуса, а под загипсованную руку Рафи подложили скатку спального мешка. Я поймал себя на том, что слегка нервничаю, поскольку с Пией мы не виделись давно, и кто его знает, чего ожидать от нашей встречи. В автобусе я увидел, что она заняла мне место рядом с собою, и сердце моё зазбоило. Но её небрежно брошенное привет враз погасило все мои надежды. Я отметил печать тревоги на её лице, уже знакомой мне по давнему инциденту с Типо. Мы не сильно задержались, спросил я. Ждём вас полчаса. На катер ты не опоздаем? Ни в коем случае. Ещё только час дня, а отправление назначено на 3. По автостраде отсюда до Маргера минут 20 не больше. Как нарочно, водитель известил, что сильный ветер спровоцировал аварию на автомагистрали, и мы поедем кружным путём. Не беспокойтесь, сказал он, в Маргери будем вовремя, на дорогу идёт час максимум. Но только отъехали, как налетела буря, дождь полил стеной, и временами мы ползли со скоростью улитки. За водяной завесой не видно было даже обочин. Потом дождь ослабел, но тёмно-серое небо с водоворотами чернильных туч по-прежнему излучало невнятную угрозу. Затем Дождь резко прекратился, а облачность стала ещё гуще. Мы ехали по извилистому просёлку, с обеих сторон обрамлённому полями в буйной зелени. Пя смотрела в окно и вдруг, схватив меня за руку, вскрикнула: "Смотрите, вон там в небе!" Взгляд мой упёрся в набухшую громаду чёрной тучи, содрогавшейся будто в родовых муках. Через миг она вдруг раскололась точной яичная скорлупа, выпустив тонкую серую спираль, похожую на витую плеть, которая, увеличиваясь в размерах, понеслась к земле. "Господи!" ахнула Пия. "Смерть!" Страх в её голосе меня удивил, поскольку она всегда казалась мне человеком, кого испугать нелегко. Но потом она сделала нечто уж совсем неожиданное. прильнула ко мне и спрятала лицо у меня на груди я машинально её обнял и прижал к себе взгляды всех в автобусе были устремлены в окна по левой стороне за которыми извивавшаяся змеюка кружила в танце над зелёным кукурузным полем казалось оразвёрстая пасть её вот-вот коснётся земли но в последний момент она вдруг отпрянула Так повторилось раза 3-4. А потом змеюка вгрызлась в поле. Тут же взметнулся земляной фонтан и раздался грохот, словно рядом промчался курьерский поезд. Ветки и куски изгороди, стебли, дёрн взлетели к небу и обратились в вертящийся столб, продвигавшийся к нам. Я смутно сознавал, что мы остановились, и все вокруг кричат, что ногти пии, закусивший мой лацкан, скребут по моей спине. Теперь и меня охватил дикий страх. И я, отвернувшись от окна, уткнулся лицом в шею пии. В голове билась одна мысль. «Если нам суждено умереть, пусть это произойдет быстро». Шум снаружи стал оглушительным. Автобус дребезжа стёклами трясся словно в падающий. А потом вдруг что-то грохнуло, раздался душераздирающий треск, и земля вздрогнула, будто в неё врезалось неимоверно тяжёлое, небесное тело. Приподняв голову, я увидел, что смерч пересекший дорогу в двадцати ярдах от нас, повалил огромное дерево. Потом шум стих, сменившись странной, гнетущей тишиной. Казалось, смерч оторвался от земли и унесся обратно в небо. От пыли, листьев и травы, круживших в воздухе, было темно, словно уже наступила ночь. Водитель спрашивал. включил фары, и стало видно, что дорога перегорожена упавшим деревом, ветви которого вздрагивали словно в предсмертных конвульсиях. А потом в древесной кроне я уловил ещё какое-то движение, и в лучах фар, пробивавших толщу пыли, вдруг возникла размытая фигура, подобная призраку. Привидение перелезло через ствол и направилась к нам. Вот оно приблизилось, и я разглядел смоглового человека с сухоженной бородой в сильной проседи, одетого в просторный жёлтый балахон и подобие охряного тюрбана. Не колеблясь, он подошёл к автобусу и уверенно постучал в окошко потрясённого водителя, который Потеешь в кнопах, опустил стекло. "Це нальта страда", сказал незнакомец, не задавая вопросов. "Есть другая дорога. Езжайте назад, через пару километров справа будет съезд. По нему доберётесь в Маргеру". На этом он развернулся и ушёл. "Грация!" вслед ему крикнул водитель. "Грация Миле!" Ответа не было. Это пролепетал Рафи, сидевший позади меня. Бандуки садагар. Нервы мои были на пределе, и я, не сдержавшись, рявкнул: "Вздор! Обычные мигранты из Северной Африки, одетые в джелабу". Мы жегли взглядом друг друга, но тут вмешался водитель. "На здешних фермах работает много марокканцев". "Ну", я облегченно выдохнул. "Что я говорил?" Однако чин-то, до сих пор молчавшая, похлопала Рафе по руке. — Я тебе верю, дорогой. По-моему, за нами кто-то присматривал.